Сделал несколько шагов к входной двери и споткнулся оброшенный пакет. С досадой пнул его ногой и наклонился, чтобы поднять. Из пакета выпала черная вельветовая куртка и что-то непонятное, лохматое. Парик? Да, парик. Длинные каштановые кудри, слегка отливающие медью. Странно. Зачем ей парик? Совсем недавно она постриглась. Зачем было стричься, если ей нравятся длинные волосы? Оставила бы как есть. Чепуха какая-то. Вечно она пытается сделать себя получше, попривлекательнее, то с прическами мудрит, то с макияжем, то с одеждой. Хочет выглядеть моложе и сексуальнее. А зачем? Кому она нужна, кроме него, Георгия? Кто на нее позарится, хотя... Ведь ездила же она куда-то. Для кого-то надевала и парик этот потлатый, и молодежного покроя куртку. Неужели нашелся любителей несвежего тела? И ведь это уже не в первый раз. Он еще раз с силой ударил по вывалившемуся из пакета содержимому Парик взмахнул крыльями-локонами, отлетел и приземлился на пороге комнаты, а куртка испуганно забилась в угол. Решительно рванув ручку зверей Георгий вошел в ванную. «Что ни говори, а выглядит она очень даже прилично для своих лет», — подумал он, имея в виду, конечно же, не ванную комнату, а находившуюся в ней женщину. «Где ты была?» Громко спросил он, стараясь при помощи децибел придать себе храбрости. «Мне надоели твои постоянные отлучки!» «Ничем не могу помочь», — равнодушно бросила она. «Если что-то надоело тебе, то это проблема твоя, а не моя». «Так все-таки где ты была?» «Там же, где всегда». «Где это?» Он немного растерялся, не ожидая такого ответа. Это не твое дело. Ты проводишь со мной несколько часов в неделю. Все остальное время я живу своей жизнью, о которой я тебе не обязана рассказывать. Выйди, пожалуйста, и не мешай мне. У тебя кто-то появился? Это не твое дело. Мы с тобой не живем вместе. Ты всего лишь приходящий любовник, и моим временем не распоряжаешься. «Я бываю там, где хочу, и тогда, когда хочу. И если уж на то пошло, с тем, с кем хочу. Не понимаю, что тебя не устраивает». Она даже не повернула голову, так и лежала, вытянувшись в ванне и подняв лицо, будто разглядывая что там на потолке. «Я понял». Георгий сделал над собой усилие, чтобы не ответить грубостью, за которую ему пришлось бы потом дорого заплатить. «Я не прошу, чтобы ты передо мной отчитывалась. Было бы странно», — презрительно фыркнула она. «Но я могу спросить хотя бы просто из любопытства. Мы все-таки не чужие с тобой, правда?» Ты приходишь в два часа ночи, напряженная, взбудораженная, сама на себя не похожая, со мной не разговариваешь, даже видеть меня не хочешь. Так было и в прошлый раз, месяц назад, я помню, и в декабре перед Новым годом, и осенью было.